Глава 9. Пещеры под Северными Горами Трудно описать мысли Сая, когда он увидел войско, выстроившееся перед его дружиной. Примерно около 400 сотен гоблинов не было проблемой для сотни воинов-дружины. Но довесок в виде боевого отряда хоб-гоблинов с Багбиром во главе представляли серьезную угрозу. Все же для себя он отметил несколько положительных моментов. Багбиры очень жадные и обожают собирать сокровища. А Багбир-вождь за время своего правления точно собрал неплохую сокровищницу. Отсутствие гоблина-шамана стало еще одной хорошей новостью для воинов Сая. На этом хорошие новости заканчивались, плавно переходя к плохим. Сам по себе Багбир — это 2 метра роста и 150 килограммов массы тела. Плюс металлическая броня, хоть и плохого качества, но толщина металла давала дополнительную защиту. С оружием у монстра было тоже всё в порядке. Массивная алебарда оставляла немного шансов на то, чтобы держать эту тварь на расстоянии. Если этого мало... Тогда надо прибавить к количеству гоблинов-лучников, а их была сотня. Сотня луков, которая будет отправлять стрелу за стрелой. Ну и последний гвоздь на крышку гроба, надежду легко закончить поход. Полсотни хоб-гоблинов, богатых на военное мастерство. Как ни странно, Трувор заулыбался, увидев противника, и произнес. Я уже устал ждать достойного противника. Наконец, наши клинки напьются крови. Сай, я знаю, что ты достойный вождь. Просто сейчас дай нам показать, что твои воины не зря будут получать доли в добыче. Вперёд воины рода Ледяного Волка! Темрус смотрит на вас! Дружина поддержала его боевыми кличами, кто-то начал затягивать хвалебную песню богу войны. Сай не сильно надеялся, что это поможет, но и не мешал. Он просто верил в Трувора и опыт своих воинов. Дружина не стала ждать команды и двинулась вперед, с трудом пытаясь держать линию и шагая на врага, строй которого, между прочим, претерпел изменения. Хоп гоблины выдвинули вперед гоблинов с копьями и щитами а сами встали только в третью линию Багбир же наоборот что то прорычал на своем языке выходя вперед размахивая своей огромной алибардой двое берсерков весь поход никак не проявлявший себя начали бормотать какую то тарабарщину все громче и громче после чего резко ускорившись вырвались из строя и побежали на Багбира. стрелы что летели в них Попадали на ветряную мельницу из топоров, не причиняя вреда. саи видя такую картину, был очень удивлен. Он и сам мог двигаться во время боя с неплохой скоростью, но то, что вытворяли эти двое, было поистине невообразимо. Духи, что заняли тела воинов, уже имели богатый опыт управления их телами. Добравшись до Багбира, который и не думал убегать от двух психов, они совершили резкий прыжок с двух сторон. Монстр был опытный. Другой и не мог бы править таким племенем. Увернувшись от топоров первого, потек страшным ударом алибарды второго. Развернувшись к первому берсерку, Багбир радостно пролаял что-то на своем языке, поигрывая алибардой. Два топора, отрубивших его шею, навсегда оставили удивление на лице твари. Берсерки, рубивший Багбира, выглядел страшно. Рана шла через всю грудь, Но, тем не менее, воин стоял на ногах и был готов к битве. Гоблины от такого вида резко перехотели воевать, но хоп-гоблины, точками копья и ударами мечей быстро наладили порядок, отдав приказ лучникам на обстрел. Стрелы гоблинов обрушились на щиты воинов. Никто не хотел прочувствовать на себе ту дрянь, которой мажут стрелы поэтому лишний раз повторять приказ держать щиты не требовалось. Когда до твари оставался один рывок, дружина ускорила движение, тем самым разорвала свой строй, и стрелы гоблинов стали достигать цели, раня то одного, то другого воина. сай крепко держа щит, вырвался в первые ряды, прикрывая раненых и пообещав себе что половину своих трофеев он потратит на нормальные доспехи для воинов. Воины-двуручники выбежали из-за спин товарищей со щитами и начали косить гоблинов, которые мало что могли противопоставить крепким воинам, но в некоторых местах твари толпой наваливались на одного дружинника и, закидывая его своими телами, буквально погребали под собой. Лучники гоблинов, выпустив последние стрелы из своих слабеньких дикарских луков, редко пробивающих одеяния воинов из шкур, тоже бросились в атаку. Трувор своими криками и взмахами огромного меча, разрубая гоблинов пополам, подбадривал воинов-двуручников, которые понесли ощутимые потери. Сай тоже пытался вырваться вперед, но орки защищали его и отодвигали от первой линии. Дружина неплохо перемалывала гоблинов, пока не добралась до хоб-гоблинов, строй которых был намного лучше того, что могли выставить дружинники. Для Сая вообще было странным, что твари имеют такое хорошее воинское мастерство. «Я хочу говорить с вашим вождем!» Вперед вышел седой хобб-гоблин в кольчуге. Сай, несмотря на осуждающий взгляд Трувора, вышел вперед. Он понимал. Надо договориться. «Я глава рода Ледяного Волка. Меня зовут Сай. Кто ты и какое у тебя предложение для моей дружины?» «Тран, старейшина племени Копья. Мы были наемниками на службе у вождя Драгнула». Он дал место для жизни женщинам и детям племени, а также право на трофеи в битвах. Теперь он мертв от руки твоего воина, и нам нет смысла драться в этой битве. Дай нам уйти, и мы никого не тронем. Иначе у твоего рода будет много плачущих женщин после этой битвы. Сай смотрел на строй противников и видел, что слова старейшина Хоббоблинов небохвальства. Больше терять воинов сегодня он не хотел, и так наделал кучу ошибок, разбор которых проведет позже. В то же время какая-то его часть противилась решению просто отпустить их. Ярость от одной мысли, что мерзкие монстры ускользнут, ничем не заплатив за это, была чужда Саю. Но не его наследию, и он понимал, долго противиться себе нельзя, это просто сломает его позже. Юноша хотел идти на компромисс с собой и своими желаниями, где-то пресекать их, где-то давать им волю. «Что ты можешь заплатить мне за свободный проход своего племени, Тран? Ты же не думал так просто уйти с самками и детенышами, не дав за это мне золота?» Не ожидавший такого ответа от вождя людей... Задумчивый Тран начал присматриваться к предводителю северян. Молодой возраст, утонченные черты лица, серебристые волосы. И только внимательней приглядевшись, увидел длинные уши, скрытые в капюшоне. Ненавистный его расе эльф стоял перед строем варваров. Вся природа хоб гоблина требовала уничтожить эльфа немедленно. Но этот змеиный, обволакивающий голос странно воздействовал на него, требуя немедленно подчиниться его обладателю. Опытный старейшина, от действий которого сейчас зависела судьба племени, должен был сделать единственное правильное решение. Битва не нужна была никому. Пусть поединок решит нашу проблему. Я готов сразиться с тобой, вождь. Если победа будет за мной, твои воины не будут препятствовать нашему проходу. Если сильнее окажешься ты, тогда сам решишь судьбу моего племени. Сай, мы воины. Не дело решать такую битву поединком. Я понимаю, ты хочешь сохранить воинов Рода, но отпускать их мы не можем. Нас не поймут кланы. Эти твари наши враги убили немало воинов Севера. Дал совет подошедший Трувор. Огромный меч наставника был весь в крови гоблинов, а сам он выглядел так, словно искупался в ней целиком, и поэтому было непонятно, сколько крови вытекло с него самого. Одно было точно. Эта бойня забрала много сил у Трувора. Для Са этого было достаточно. Может, он и неопытный предводитель, зато видел четко. Воинам дружины требовался отдых и уход за ранеными. «Нет, Трувор, я готов биться за своих воинов так же, как вы бились за меня. Я почти не участвовал в бою и сохранил силы для поединка. Тем более, кому, как не тебе, знать мои возможности», с уверенностью ответил трувору юноша и, развернувшись к старейшине, продолжил. Я готов к поединку с тобой. В случае победы все ваше станет моим и даже жизни «Мы согласны, эльф!» — сказал, как выплюнул старейшина. Сай и Тран вышли на свободное от трупов место и медленно двинулись по кругу друг напротив друга, ожидая, кто нападет первым. Крепкий хобб-гоблин был вооружен щитом и полутораметровым копьем. Он хорошо владел этим оружием. Но годы давали свое, и движения были не такими легкими, как раньше. В то же время опыт сотни битв давал ему преимущество перед не столь опытным противником. Сай, наоборот, был молодым и ловким. Его бои были основаны больше на уклонении от ударов, изменении дистанции с противником, чем на жестких блоках и сшибках на мечах что сильно бесило Трувора, стремившегося привить юноше традиционные навыки, присущие варварам. Вооружившись мечом дворфийской работы и стандартным щитом дружины, Сай выжидал удобный момент для того, чтобы разразиться каскадом ударов. Увидев что-то в глазах Сая, хоб гоблин резко сократил дистанцию и сделал несколько выпадов копьем. Юноше было Но некоторые удары он отклонил мечом, а где-то просто отпрыгнул от копья. Ответные удары меча Тран принимал на щит, еле успевая подставлять его под неожиданно быстрые выпады противника. Эльф был очень быстр. Внося большое количество ударов и уклоняясь от копья буквально в самый последний момент, он не стоял на месте, а крутился вокруг хоп-гоблина, выискивая брешу в обороне. Старейшина был мудр. Его племя некогда было могучим, пока не попало под раздачу дворфов, решивших освободить одну из своих многочисленных павших крепостей. Долгие скитания и наемная служба многочисленным вождям племен, населявших хребет мира, изменили его мировоззрение. Самым важным стало сохранение племени, и многие, посягавшие на свободу и жизнь родичи, были убиты а их добро легло в закрома племени. Сейчас, отбивая удары вождя одного из родов северян, он видел в его глазах ярость, которая больше присуща драконьим владыкам, нежели эльфам. Возможно, именно сейчас закончится скитание его родичей, и они полягут в этих пещерах, а некогда могучее племя Копья больше никогда не соберет достойное войско. Долгий поединок воинов закончился падением Трана. Сай, бивший верхнюю часть туловища, ослабил внимание хоб-гоблина и нанес ему удар мечом по ноге. Затем резко наступил на копье противника и прислонил к его шее меч. «Ты проиграл, старейшина!» «Мое решение следующее!» Замолчав, Сай смотрел на реакцию хоб-гоблинов, воины опустили глаза, а самки... Протяжно завыли. «Теперь ваше племя будет частью рода ледяного волка. Ты покажешь, где бакбир спрятал сокровища. Я уверен, вы знаете все его схроны. Позже, когда мои воины отдохнут и залечат раны, выделишь несколько бойцов. Нам нужны проводники в этих пещерах». Тран, попытавшийся подняться, не смог встать с колен. Что шельф продумал даже это. Надо с честью принимать удары, да и не выглядит этот юноша кровавым убийцей. Может, племя еще сможет выжить. Племя копья почтет за честь быть частью рода ледяного волка. Наши воины будут с радостью нести на себе родовые знаки. Сай смотрел на то, как хоп-гоблины опускаются на колени и клянутся своими богами в верности роду ледяного волка. Он подумал о том, что сам еще не знает, какие уроды знаки, но спросить у деда не получится. Тот вряд ли обрадуется новой части рода, как, собственно, и Трувор, с которым придется еще объясняться. Сай, ты глава рода, и мы поклялись быть верными тебе. Но хоп-гоблины убили столько наших воинов, ты даже представить себе не можешь. После походов боевых отрядов хоп-гоблинов остаются лишь руины и воронье, они не жалеют никого. С орками мы хотя бы вступаем в родство, по крайней мере они похожи на нас. И то многие рода и кланы не принимают этого. Нас выгонят со следующего схода кланов и запретят нашему роду участвовать в общих походах. «Ты хочешь быть вечным голодным изгнанником, Сай?» Яростно накинулся на юношу Трувор, подошедший к нему, когда тот отошел от хоб-гоблинов. «Я сделал то, что должен был сделать, Трувор. Ты мой наставник, я уважаю тебя, но свое решение я не поменяю. Племя-копья теперь часть нашего рода. Я верю только в своих родичей, остальные для меня не важны». Я не хочу, чтобы мой род всю жизнь скитался по ледяным пустошам за жестким мясом северных оленей или погибая в очередном бессмысленном набеге. Я хочу ввести наш род в более благоприятные места. Но для этого нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Скажи, ты со мной? Трувор, ты поможешь мне? Сай на эмоциях схватил Трувора за плечи. «Конечно, Сай, с тобой!» Я же сказал, с тобой весело. Но как ты все это объяснишь своим воинам? Многие вернулись в рот, чтобы снова почувствовать себя частью клана Волка. А ты вообще собираешься покинуть эти земли навсегда? У меня есть план. Я придумал его, когда читал книги в шатре деда, но окончательно определился, когда выслушал предложение главы клана Барса. После этого похода мы вернемся в лагерь кланов, и я расскажу его всем родичам. А пока нас ждет много дел. Ты же не думаешь, что трофеи найдут себя сами? Вторжение по всем пещерам этой части гор, повелитель. Гоблинов и верхних пещер, скорее всего, уничтожили. Если люди ударили по всем пещерам, то их много. Я решил привести сюда всех огров и орков-воинов. Ближайшие к нам пещеры защищены мощными отрядами «Дрогнула из Ховака, но на дальних пещерах защита будет сметена. Жду ваших приказов, повелитель!» Орк-командир внимательно смотрел на своего вождя, которого боялся, конечно, но постоянно думал о том, как бы его тихо прирезать. Не решался только из-за страшного колдунства и скелетов-некроманта. А теперь пришла беда, и только магия может все изменить». Дестер думал о том, что ему делать. В его планы не входила война с варварами, но он все же решил подготовиться к битве. Сотня скелетов, его личная гвардия, которую он длительное время создавал, была одета в старую железную броню, подготовленную кузнецами тварей и укрепленную чарами некромантии. Также он достал из своего сундука жезл магических стрел. Очень редкая вещь в этих краях. Варварам точно понравится. Грык привел двадцать огров и шесть сотен орков. Да и по ближайшим пещерам можно найти примерно тысячу гоблинов. Все это составит более чем достойную армию. После победы над варварами у него будет достаточно материала. Грык, строй оборону только главной пещеры. На остальных мне наплевать. «И лови всех, кого увидишь! Нам необходимо больше воинов!» «Да, повелитель!» Ударив кулаком по груди, орк побежал выполнять приказ. Первые гости из дальних пещер не заставили себя долго ждать. Отряд варваров, только увидев противника, с криками побежал на орков, не обременяя себя разведкой. С разбега отряд вклинился в ряды орков, и казалось, все они скоро прорвут строй, На несколько ударов магическими стрелами по предводителям и самым сильным воинам покачнули чашу весов в пользу армии Некроманта. Положив всех варваров, орки радостно закричали «Славя Громаша!». Некромант скривился, эти кровожадные монстры не взяли даже пленных, так необходимых для экспериментов. Следующие прибывающие отряды варваров пытались брать приступом защиту орков, но отходили, неся большие потери. Армия варваров постепенно увеличивалась. Кто-то приходил малым числом, а некоторые отряды уже с первыми трофеями. Все изменилось, когда пришли воины под тягами с медведем и лосем, более дисциплинированные и организованные, чем остальные собратья варваров. Как понимал некромант, они чего-то ждали и в скором времени дождались. Из прохода, где были пещеры, под руководством орка-вождя с Ховака вышли воины под тягом с Барсом и кем-то, кто ощущался в магическом плане. «Именно магическую поддержку ждали варвары», — со злостью подумал некромант. «Надо было их бить поодиночке, а не ждать целой армии». Дестеру просто было лень искать варваров по всем пещерам. И так он надеялся сохранить больше пленников. Совсем незаметно для некроманта на фоне остальной армии произошло прибытие странного отряда из пещеры Драгнула.